Я тебя очень, мы фразу не кончим, Губы на ощупь, ты меня очень. Точно замочки, дырочки в мочках, Сердце комочек чмокает очень, Время нас мочит, город нам отчим, Но ты меня очень, и я тебя очень очень. Лето ли, осень, а мы фразу «не кончим, я тебя очень».